Глава 14, Я нацепил экзоскелет, и в студию вошел хмурый папка. Повел нас на выход из НИИ. Денис по пути виновато улыбался. Вот что он себе думает? Что втянул меня как мальчишку? В машине, когда отъехали, отец сухо проговорил. «Я считал тебя серьезным парнем, но, видимо, зря. Ты все-таки еще пацан». «Но, пап!» — возразил я. «Ничего же не случилось!» «А тебе нужно, чтобы случилось?» — спросил он раздраженно. Я промолчал. «И еще не ясно, как оно скажется», — брюзгливо продолжил отец. «Будем надеяться, что все нормально. В любом случае, я тебе запрещаю». «Но, пап!» — воскликнул я. «Точно, пацан!» — кмыкнул он. «Я запрещаю тебе вести блоги более часу, без экза». Мы подвезли Дениса к метро. Он вежливо простился до завтра. Я тоже спокойно сказал «До завтра». Дома только принял душ, мама отправила меня в массажный кабинет. Отец ей, конечно, позволил, и она по этому случаю пригласила дядьку-массажиста. В субботу! А у него, может, тоже семья и свои дети болтусы После мастерского массажа я традиционно уснул прямо на столе. Проснулся, как новенький. Все было замечательно. Только действительно стыдно. Устроил взрослым людям Марокко и переживания из-за детских своих понтов. Но ну, пусть это и капризы, или еще что подростковое, в экзоскелете я в блогах сниматься все равно не буду. Мне и в жизни хватает сочувствия, напрашиваться на него в сети точно перебор. Остаток дня до вечера провел по привычному расписанию. Уроки, видеоигры, помощь по дому, ужин и вышивание с мамой. Под Ромео и Джульетту. Разумеется, на оригинале языка. Добралась-таки мама, как и обещала, до Уильяма ихнего Шекспира. Она ничего просто так не обещает. На другой день настало унылое воскресенье. Утром вместо парашютного клуба папа по урезанной программе позанимался со мной йогой, а от рукопашки откосил, отчасти в назидание и в наказание за вчерашнее, отчасти для профилактики возможных последствий. Вместо тренировки вышивали крестиком. И слушали аудиоспектакль по бессмертной пьесе. И помогать Асе готовить обед пошел как бы не в виде отдыха, а просто по традиции. Все время с утра до обеда я только отвечал на личные послания в игре. «Зачем вопрошаешь кукушку? Сколько отпущено дней? Спроси лучше дятла!» Отправлял я на все вопросы рандомную восточную мудрость. «Конечно, больше бы подходило «Уйди, старушка, я в печали!» или На все вопросы рассмеюсь я тихо. Но это же все знают, это так не оригинально. После обеда по дороге в ней все-таки посмотрел, как у нас дела в игре. К нам присоединились трое игроков с укрепленными замками и особыми инженерными аватарами героев. Ушли из своих топовых кланов. Видимо, они сообразили, что для спокойной игры мало крепких стен, нужны еще и солдаты. А лучше просто дружить с самой опасной бандой. Серега, как старший в клане, принял их заявки. Новички уже телепортировали свои замки к нам поближе, хотя переезд и стоит прилично золото. Бойцы занимались обычными делами, грабили игроков или просто собирали ресы и стаскивали добычу в новые защищенные хранилища. Грабили уже не всех подряд, а только тех, кому, пописанным законом, королевство разрешалось собирать ресурсы. Мэйдэй дал в королевском чате объявление, в котором призвал жителей королевства к массовым нарушениям общественного порядка. «Все равно не дадим что-то собирать по закону». В чате под этим воззванием разлилась грандиозная ругань. Законные игроки грозились нарушителям страшными карами, а нарушители беззастенчиво издевались, и некоторые даже крыли их по матери. Ведь в игре стартовала битва за трон. И всем серьезным игрокам стало временно недонаказание мелочевки. Из-за нашего лиходейства текущий король объявил оба дня БЗТ мирными. То есть нападать на замки не разрешалось. Позволялись только договорные битвы на поселках, построенных за чертежи. И еще у сильных кланов были качалки. Это просто замки левых аккаунтов без ресурсов и без защиты, за которые устраивались договорные сражения. Проводились они так. На коры или в замок один игрок отправлял строго оговоренный по численности отряд, а другой его уничтожал практически без потерь. Потом менялись. Через три сеанса приходилось менять партнеров. Потому, несмотря на то, что день у игроков начинался, поселки и качалки на карте уже плотненько обставили бубликами порталов. Через один портал, проведенный кем-нибудь из членов клана, из своего замка мог выйти любой игрок клана и возвращался через портал тоже в собственный город. Я прочитал сообщение от Вадима, что он в связи с этим предлагает, и не смог сдержать смешка. Не свинство, конечно, но так забавно. Вскоре приехали. Папка отправился по своим каким-то служебным делам, а я пошел в студию. Денис снова приехал раньше. Так мне обрадовался. Я поздоровался, как обычно, и принялся отстегивать экзоскелет. «Не могу понять, почему ты не хочешь ввести блок в экзо?» «Недовольно», — проговорил Денис. «Твои проблемы», — сухо ответил я, вставая со стула. «Какие проблемы?» — удивился Дэня. «То, что ты чего-то не можешь понять», — ответил я ровным тоном и сказал доброжелательно. «Не грузись. Я вот ничего не понимаю в квантовой физике. Все что-нибудь не понимают». «Угу, очень смешно», — проворчал он, устраиваясь в кресле. «Это скорее грустно», — возразил я. «Так, закончили философию», — командным тоном сказал Вадим. «Артем, как себя чувствуешь?» «Нормально», — ответил я уверенно. «У вас только час», — строго проговорил Вадим. «Я за пять минут до финала дам знать. И, Артем, не нужно терпеть до конца. Как только почувствуешь себя плохо, сразу пиши мне». «Хорошо», — сказал я. Вадим вздохнул и скомандовал. «Минута! Думаем о хорошем! Начали улыбаться!» Я с традиционным покерфейсом уставился в пространство перед собой. «Три, два, один! Поехали!» — дал отмашку Вася. «Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствуем вас на канале «Реванш!» Начинаем наш второй стрим!» — бодренько проговорил Денис. «Я Мэйдэй!» — «А я Мейдей, а — сказал я. Здравствуйте! «Сегодня мы поговорим о королевском троне», — радостно возвестил Деня. Мне аж самому стало интересно, и я вполне естественно задавал уточняющие вопросы по ходу повествования. Я давно отметил, что мой замок вырабатывает слитки, которые я могу сдавать в казну, практически ничего за это не получая, ну, кроме довольно небольшого количества очков опыта, когда достигаешь определенных сумм — 100 пятьсот, полторы и далее по нарастающей. «Количество вырабатываемых в день слитков напрямую зависит от уровня замка. При захвате замка все его слитки переходят победителю. И он тоже может их только сдать или про... Эм, потерять. В общем, никакой особенной власти трон не дает», — подытожил Денис. Это просто возможность сделать из королевской казны подарки в виде приличных сумм золотом себе любимому и друзьям, раздавать титулы, которые дают неплохие бонусы, типа увеличения очков опыта, агриков и одов, а также некоторого усиления войск. «Погоди, а что-нибудь сделать для королевства совсем нельзя?» – удивился я. «Можно, конечно!» – усмехнулся Денис. «За слитки из казны король может купить бонусы для всего королевства». Например, на время беспощадной битвы усилить всем войска и увеличить очки за сражение. Можно ускорить обучение войск в казармах. Да много чего можно. Но зачем это, когда слитки можно превратить в золото для себя? — Нет, это несправедливо, — проговорил я холодно. — Это нужно прекращать. — Знаешь, я тоже так думаю, — задушевно поведал деня и решительно заявил. — Нужно брать трон самим. — А когда? — спросил я. «Да что откладывать?» — воскликнул он и обратился ко мне. «Вот ты согласен стать королем?» «Только если это не будет занимать слишком много времени», — сказал я с сомнением. «Не бойся, не будет», — заверил меня друг. «И ты ведь будешь справедливым королем?» «Конечно», — сказал я уверенно. «Раздам друзьям титулы и подарки по справедливости». «Нам подарки не надо, нас зрители поддерживают», — возразил Дэня. «Да?» — проговорил я задумчиво. — Ну, титулы только... Тогда нафига мне становиться королем? — Чтобы все игроки хоть что-то получали за слитки из своих замков, — горячо проговорил Денис. — Чтобы стремились развивать замки и чтобы не приходилось из них слитки выбивать. — А-а-а, обрадованно сказал я. — Ну, можно попробовать. А как мы будем захватывать трон? — Очень просто, — азартно воскликнул деня Вот смотри. — Куда? — не понял я. «Включи на телефоне трансляцию нашего стрима», — ответил он раздраженно. Я уткнулся в телефон после нехитрых манипуляций проговорил. «Ага, тут какая-то таблица». «Это турнирная таблица», — пояснил Дэня. «Сюда входит 100 игроков, кто во время битвы за трон наберет большее количество агрессора. Это так называемые сенаторы. Они выбирают короля. Еще им за попадание в сенат дают подарки, очки опыта и драконьи монеты». «Какие монеты?» — уточнил я. «А за них можно в казармах тренировать монстров», — сказал Денис. «Это драконы и прочая ерунда», — проговорил я небрежно. «Валили таких, как миленьких. Просто в нашем королевстве еще не открыли монстров высоких уровней», — раздраженно сказал Дэнни. «Не отвлекайся. Лучше посмотри на аватарки и на названия кланов». «Ну, те самые наши враги», — заметил я. «А почему у многих синие рожи в капюшонах? «Это аватарки темных кардиналов», — важно проговорил Денис. «У них не один голос, а целых три». «Вот гады», — возмутился я и сказал как бы между прочим. «А наших там нет». «Скоро будут», — деловито проговорил Деня. «Кстати, чисто на всякий случай, наши вчера тоже поменяли аватарки на темных кардиналов». «Какое совпадение!» — очень натурально удивился я. «И не говори», — усмехнулся Денис. «Теперь все собираемся в твоем замке. Собрались?» Я заглянул в свой город и обнаружил там войска наших бойцов. «Собрались», — сказал я. «Тогда проводи портал возле вражеских порталов и погнали!» Буднично проговорил Дэня. «Дело в том, что в игре можно просто напасть на замок и ломать стены. Но если напасть на портал, атакуешь замок владельца портала как бы с черного хода. Если побеждаешь, портал врага гаснет». Мы побеждали. «Вот!» — довольно промычал Денис, любуясь новым нашим лиходейством. «В жизни, чтобы прибежать первым, мало быстро бежать. Нужно бежать быстрее соперника. А для этого самое верное средство — сломать ему ноги». Мало того, что мы уничтожали войска, которые после наших вчерашних подвигов восстановили или обучили на последнее золото, еще и сами порталы стоили по тысячи золотых монет. Или по 50 рублей, по примерному курсу. Но прямо на золото рубли не потратить. Задонатить можно, только покупая пакеты в магазине от 500 рублей. В королевском чате одно за другим пошли сообщения чистым неразбавленным матом. Ну а стрим-чат на сегодняшнюю передачу предусмотрительно не включали. «Не, ноги это слишком», – пробормотал я, глядя в экран, где шли красочные мультики эпических разгромов. Монстры тоже попадались, драконов все-таки было немного жаль. «Я образно», — буркнул Денис. Противник дал нам около 10 минут. В королевском чате кинули клич «Гасить порталы». Эти бешеные детки опять расшалились. И многие, конечно же, просто смотрели наш стрим. Мы в самом начале скинули ссылку в чат королевства. «Теперь посмотрим таблицу», — предложил Денис. «Ну», — произнес я разочарованно. В список мы попали, но не дошли даже до середины. «А сейчас вторая часть марлизонского балету», — торжественно проговорил дружище. «Мы твердо обещаем напасть на любой несогласованный с нами портал, и для игроков, не входящих в кланы из топ-5, у нас снова уникальное предложение». «То есть опять?» — спросил я насмешливо. «Да», — радостно согласился Деня. «То есть немного не так, как в прошлый раз». «Золото на восстановление потерь мы раздавать не станем. Играем на свои. Но, ребята, у вас действительно уникальный шанс с дуриком пролезть в Сенат. Пишите игрокам нашего клана в личку, занимайте очередь. Только Тёме не пишите, его войска будут на фасаре». Фи! скривился я. «То есть будут охранять наш портал и гасить порталы врагов», — поправился Денис. Вадим привлек наше внимание взмахом руки и показал растопыренную пятерню. «Сегодняшняя передача окончена». «Вот о результатах мы сообщим в следующем нашем блоге», — проговорил я. «А то мне еще уроки сегодня делать». «Да, дорогие зрители, наш сегодняшний стрим подходит к концу», — печально проговорил Деня. «В следующей нашей программе мы покажем вам новые интересные игровые моменты». «Так, вроде все уже показали», — не понял я. «Это если кто-нибудь из врагов будет трепыхаться», — пояснил он деловито а сказал я. «До новых встреч, дорогие зрители!» — задушевно сказал Дэння. «С вами были я, Мэйдэй, и я, Тёма!» — проговорил я. «До свидания!» Следующая передача должна была состояться во вторник, а в не совсем обычное время. Все равно более суток я мог себе позволить только проверять своего робота через час. Цели наметили, задачи поставили, вождь клана может отдыхать. Оставался еще вопросик с драконьими монетками. Мы в беспощадной битве, сами того не ожидая, попали в общий рейтинг. Это, оказывается, тоже было соревнование, кто больше заработает очков агрессора. В общем рейтинге игры мы заняли последние места, однако для заповедного королевства это прям невообразимо круто. И то ведь заработанных злодейством агриков мне хватило открыть мечников четвертого уровня, а очки опыта поднять героя на два уровня, капитана Хо на 4 уровня и капитана разведки на 2. А мои бойцы все обзавелись мечниками третьего уровня. Наемники третьего уровня защищены, как третьи гвардейцы, а с бонусом против гвардии бьют уже как четвертые. То есть они для большинства игроков королевства непреодолимая сила, а для сильнейших сеньоров — очень серьезная угроза. Ну а мои четвертого уровня — просто ужас. Защита, как у четвертых гвардейцев, запросто их не вынести. Атакуют, как пятый уровень гвардии, а пятого уровня в нашем королевстве нет ни у кого. Так вот поэтому наши бойцы из-за драконьих монеток сильно не переживали. Монстров начального уровня еще не открыли, не до них было. А требовалось для этого 2,5 миллиона очков доблести, как для гвардии третьего уровня. Ну, Деня обещает открыть скоро четвертую кавалерию. Ему проще. Четвертые катапульты у него уже есть. Вот он и другие знатоки говорят, что за открытие монстров гоняться не нужно. Начинающим игрокам кажется, будто зверушки им сильно помогут зарабатывать оды. И в результате тратят редкий ресурс, драконьи монеты, на ерунду. Такие монетки, конечно, тоже можно купить в магазине, но стоят они там как реальные рубли. К тому же ведь не вечно нам будут помогать, и, в общем-то, существует множество других, более приятных и полезных способов потратить деньги. Так что решили мы драконе золото придержать. Тем более получить его на руки, пока не получалось чисто технически. Игра выдавала монеты не прямо игрокам, а переделывала в клан. А кнопка выдачи игрокам входила в функционал столицы клана, которую мы еще не построили. Кстати, темой следующего блога и должно стать ее строительство. Вернее, одной из тем. Началась новая учебная неделя. Денис снова пришел в школу с красными глазами и бледной. Учителя уже по инерции выражали ко мне отношения. Ученики меня традиционно не замечали. Английского в понедельник не было. Неприятно, конечно, но его ведь не было и в прошлый понедельник. Английского вообще нет по понедельникам. Зато есть все остальное. Человек, оказывается, на самом деле ко всему привыкает, и забавное в обыденности начинает отыскиваться само. Появились дополнительные возможности тренировать невозмутимость. А то еще не хватало ходить с полуулыбкой Мона Лизы, как маньяк какой-нибудь. Мой покер-фейс превращался в выражение лица по умолчанию. Нашу как очки. Скоро, наверное, придется заново учиться улыбаться. Тренироваться перед зеркалом, когда никто не видит. Денис после занятий не пошел со мной в гамбургерную. Сослался на какие-то срочные дела. Я невозмутимо простился с ним до завтра и пошел сразу на метро. Победаю дома, потерплю. А то ж поглощать фастфуд в одиночестве — совсем плохой симптом. Кстати, Дениса бы как-то надо тучать. Интересно, а что у него за дела, что он отказался от гамбургеров и картошки фри с колой? Но не следить же за ним, потом сам расскажет. Может быть.